что есть. Мы приходим на пляж ровно в полдень. Чайки с криками носятся в ярком солнечном свете. Сегодня тепло, даже жарко. Блеск воды хлещет нас по щекам, и щеки сразу же розовеют. Я прыгаю по камням, ведущим к воде, потом снимаю башмаки и зарываюсь ногами в тёплый песок. Бегу к кромке прибоя. Зернистый песок раздражает порезы у меня на ногах. Соль въедается в ранки и сжётся, но холодная вода в вмиг унимает боль. Мама стоит на большом сером камне, смотрит на сине-зелёные волны. Это почти как весёлая прогулка. Минутка безделья в тёплый день в конце лета. И всё же я знаю, что это что-то другое. Я вижу, как напряжён мамин взгляд. Вижу у неё на лбу морщинку, которой не было раньше. Я ощущаю её волнение, Папа не любит, когда она ходит на пляж. Он будет ругаться, если узнает. И поэтому я тоже нервничаю и тревожусь. Я плещусь в море у самого берега. Я уже вся промокла насквозь. Маме кажется всё равно. Её взгляд впивается в небо и море. Она что-то высматривает. Что-то ищет. Что-то невидимое для меня. «Что там, мама? Что там такое?» Она как будто меня и не слышит. Она входит в воду, прямо в платье и башмаках. Я прекращаю плескаться и смотрю туда же, куда смотрит она. Вдаль, где море становится тёмно-синим. Блики солнца так слепят глаза, что приходится щуриться. «Мне, наверное, надо снять платье? Да, мам?» «Что? Да, Лейли. Положи его на песок и возвращайся в воду». Я снимаю платье и аккуратно раскладываю на песке, чтобы оно быстрее просохло. Представляю, что это не платье, а ещё одна девочка. Моя мокрая, запорошённая песком сестра, прилёгшая отдохнуть на берегу. Я встаю на колени, сгребаю песок, делаю холмик в том месте, где должна быть её голова. Выдавливаю пальцем две ямки. Это будут глаза. «Я назову тебя Хильди, сестричка. Ты будешь моей близняшкой». Я рисую пальцем дугу на том месте, где должен быть рот. Заставляю её улыбаться. Я бегу к маме и дёргаю её за руку. «Мама, смотри! Я сделала себе сестричку. Её зовут Хильди». Её глаза вспыхивают точно молнии. «Где ты слышала это имя?» «Нигде. Я придумала его сама». Я собираю кусочки водорослей и раскладываю их вокруг песчаной головы. «Смотри, какие красивые у неё волосы!» Она как будто меня и не слышит. Она смотрит на море. Всё её тело напряжено. Она что-то видит, и вдруг я тоже вижу. Что-то круглое, тёмно-серое, голова, пляшет на волнах. Мама ловит ртом воздух, словно ей нечем дышать, и падает на колени. В неё бьются волны. Я наблюдаю, как серая тень приближается к берегу. Мама бросается в воду и плывёт ей навстречу. «Что это, мама? Кто это?» Она отвечает, но я не понимаю ни слова, как будто она говорит на каком-то чужом языке. Она пробивается сквозь волны прибоя, рвется вдаль к серой тени и издает странные звуки. Серая тень отвечает ей долгим протяжным воем. «Мама! Мама!» Ее руки бьются, как птицы, пойманные в селки, тянутся к зверю в воде. «Этот тюлень, серо-чёрный тюлень, очень большой, даже больше её самой. А потом они оба уходят под воду». «Нет!» «Я падаю в море. Земля уходит у меня из-под ног. Солёная вода льётся в рот. Я отплёвываюсь и кашляю. Пытаюсь нащупать ногами твёрдое дно, но его больше нет. Нет ни верха, ни низа. Волны тянут меня вниз». Я хватаю ртом воздух, и вода накрывает меня с головой. Я задерживаю дыхание и широко открываю глаза, но их больно щиплет от соли, и приходится сразу же их закрыть. Я молюсь Богу, чувствую, как мир опрокидывается и летит кувырком. Вода выжимает из меня последние пузырьки воздуха, и меня больше нет. Я растворяюсь в волнах, что толкают и тянут, толкают и тянут. Я уступаю. Мне не нужно дышать. Мне не нужны руки и ноги, рот и глаза. Я большая и маленькая. Крошечная дождинка внутри огромной волны. Я солёная пена. Лучи солнца целуют меня, и я разлетаюсь мелкими брызгами. Я воздух над морем, покорный капризам ветров и волн. Я течение, уходящее в глубину. Вниз, вниз, вниз к тёмному брюху морского дна, где земная твердь смыкается с морем, трётся, давит, толкает и тянет. Я пляска волн, что набегают на берег, бьются о твёрдую землю и отступают обратно в море. А потом я вдруг чувствую, что она рядом. «Мама!» Она плывёт подо мной, в толще воды, в глубине, и отчаянно бьётся, крепко-накрепко стиснутое в серых лапах чудовище. Я вклиниваюсь между ними. Становлюсь разделяющим их тесным пространством, пытаюсь оттолкнуть зверя от мамы. Но он держит крепко, он её не отпустит. Я толкаю сильнее, я стараюсь её спасти. Но она сама прижимается к зверю, обнимает его ногами, и я снова расплющиваюсь в ничто. Я тебя спасу. Я чувствую прохладную кожу морского зверя, прильнувшего к маме. Чувствую, как качаются волны, толкают и тянут, толкают и тянут. Как бы я ни старалась, я не могу их расцепить. Они бьются друг о друга, как море бьется о берег. Я касаюсь чьей-то спины, кожи и шерсти, волос и усов, зубов и щеки, бедра, языка, зубов, щеки, бедра. У меня снова есть тело. Оно появляется так внезапно, что я даже не успеваю понять, что со мной происходит, и почти задыхаюсь от неожиданности. Я тону. «Мама!» Я опять под водой, в глубине. Но теперь я — это я. Белые волосы водоросли, руки и ноги отчаянно бьются. Я задыхаюсь. Я — исступлённый рывок, вихрь пузырьков, рот, захлёбывающийся водой. Я чувствую, как мама хватает меня за плечо, как её руки смыкаются на моей талии. Она выталкивает меня вверх, и я вырываюсь из тёмной плещущейся синевы. Мои пальцы скользят по гладкой коже тюленя. У него чёрные ласты и чёрный глаз. «Здравствуй, тюлень!» Мама тащит меня прочь. Она плывёт на спине, держа мою голову над водой. Одной рукой она прижимает меня к себе, так крепко, что мне почти нечем дышать, но мне уже всё равно. Волны выбрасывают нас на берег. Мама валится на спину и толкает меня ещё дальше от кромки прибоя. Я падаю лицом вниз, песок набивается в рот. Я отплёвываюсь песком и солёной водой. Мама легонько стучит меня по спине. Когда из меня выливается вся вода, я переворачиваюсь на спину. Надо мной чистое синее небо. Морской прибой лижет на ноги, песок липнет к коже. Я хватаю ртом воздух, тот же воздух, которым дышит мама. Мне отчаянно хочется знать, что это был за тюлень, там, в глубине. Мне хочется знать, почему мама не давала мне её спасти. Я кусаю губы и жду. На сегодня достаточно. Пойдём домой. Она пытается улыбнуться, но улыбка выходит совсем невесёлая. «Но, мама...» «Что, дитя? Кто это был? Почему, когда ты увидела этого... этого зверя, ты как будто забыла обо мне?» Я лежу, затаив дыхание. Я замерла неподвижно. Крошечная песчинка, крапинка на поверхности воды. «Нет, я никогда о тебе не забуду». Но что ты делала, мама?» Я вспоминала. Что вспоминала? Кого? Когда? Но она ничего больше не говорит. Она садится и принимается выжимать подол платья. Потом встаёт и бросает последний взгляд в сторону моря. Я слышу, как она шепчет странное слово, которое произносила и раньше. «Шурмал!» «Что это значит, мама?» «Ничего, дитя, не слушай меня. Мама говорит ерунду». «Ты никогда не говоришь ерунды». Шурмал. Край воды, где море встречается с берегом. Шинданский диалект. Ветер треплет прядь её рыжих волос, выбившихся из косы. Мама рассеянно убирает их за ухо. Потом берёт меня за руку. Раньше такое бывало нередко, до встречи с твоим папой. Я крепко сжимаю её большой палец. Мы идём прочь от воды. «Я хочу узнать больше». «Хочу узнать, что скрывается за улыбкой, сопроводившей слова до встречи с папой. Хочу узнать, какой мама была раньше, когда ещё не перестала говорить ерунду». Она замирает на месте, в последний раз смотрит на море и закрывает глаза, словно только что съела кусочек самого вкусного на свете пирога. С её губ срывается шёпот, медленный и печальный. Ветер несёт его к морю. Агель Агамошт. Я закрываю глаза и открываю рот. Почти чувствую вкус этих слов в солёных морских брызгах. Я и не знала, что у ерунды есть свой особый язык. Язык, который откуда-то мне знаком, хотя я его не понимаю. Моя кровь и кожа звенят, вбирая в себя его звучание. Агель Агамошт. В переводе с гельского «Я тебя люблю».